Несомненно, что в доисторические эпохи на головах людей красовались пышные вертикальные хвосты. Осененный хвостом, человек смело шел сквозь доисторические века. На первоначальной стадии развития люди еще не умели шить одежду и ходили голышом, и хвост давал им возможность отмахиваться от мух, слепней и прочих насекомых.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 в которых закодирована генетическая реликтовая информация.